Следующие полчаса я тихо офигевала, обалдевала, подала в состояние шокированного созерцания происходящего, недоумевала. Эпитетов можно было подобрать много, но едва ли все они могли отразить хоть часть того, что творили со мной. Меня переодели, весьма странным даже для Ятори образом. Для начала мне перетянули грудь. Очень туго, обмотав тканью, собственную грудь, но ну и следом за ней талию, лишив меня последней таким нехитрым образом — Я вообще всегда думала, что женская фигура типа «Квадрат» нигде не в моде, но, видимо, ошиблась. Затем последовала водолазка, скрывшая все именно навороченное, но ну и заодно все меня от подбородка до кончиков пальцев. Но это было не все. Это они только начали. На водолазку, обтянувшую визуально «Квадрат», надели рубашку с круглым воротом и подкладными плечами, которая вообще никому не могла бы пойти, разве что шкафу или вешалке но не мне конкретно и не любой девушке в общем. Потом поверх этого последовало чёрное платье на тонких лямочках, подчеркнувшее мою новую квадратообразную фигуру и свисавшее чуток ниже колен. Но даже это было еще не все. После они принесли ботинки. Здоровенные, с высокой шнуровкой и толстой подошвой ботинки. Последние основательно дополнили образ мужеподобного квадрата, но не окончательно с точки зрения служанок, потому как те в конечном итоге собрали мне волосы в неаккуратный пучок, сдобрив эту отвратную прическу изрядной долей серого геля. Сказать, что я теперь выглядела мало привлекательно, это ничего не сказать, но им и этого оказалось мало. Невыразительная серая помада на губы и серовато-белый тоник, придавший моему лицу нездоровый оттенок. Еще утром я считала себя довольно хорошенькой. Не без изъянов, конечно, но так, в принципе... Вот то, что смотрело на меня и зеркало сейчас, было хуже даже той толстой прыщавой школьнице, коей я не так давно являлась. И вот после всего этого эти две искулабки мира моды отступили на шаг, оценивая ущерб своих действий, поклонились и сказали: Вы готовы, младшая госпожа? Серьезно, что ли? Ей подогнали транспорт к выходу. Тебя ждет от Заура младший. По ходу едете только ты и он, сообщил мне слепой. Мне подали сумочку в окончательном добивании образа. Кирзовая суменция в половину меня размером идеально гармонировала с ботинками на четыре размера больше моей ноги, так что супер, констатировала я, оценивая этот жуть-стайл образ. И напялив на плечо сумку, точнее суменцию, я развернулась и покинула гордых своим маразмом прислужниц. Вопросы у меня, конечно, были, но я уже точно знала, что эти не ответят. А вот Заура может сказать хоть что-то, Пусть своим психопатическим завуалированным способом.